Глебер наконец добрался до бульвара Century и попал с на Восток шоссе Сан-Диего. Там, присытившись выхлопами, он нашёл съезд с трассы на север и двинулся по нему, обойдя слева громыхавший грузовик и наклонившийся трайлер, оказавшийся на полосе, с рекомендованной высокой скоростью. Он, впрочем, не почувствовал себя лучше, но теперь он по крайней мере ехал в правильном направлении. Во всяком случае, Он, наконец, огляделся. Двигаясь ровно на одной скорости, не будучи зажат в плотном потоке машин, Клейбер немного расслабился. Он теперь был достаточно спокоен для того, чтобы трезво оценить ситуацию. Стоило ли придираться к Штайнеру? На деле Ник оказал ему необычайную поддержку. Поняв, что Клейбер Анд решился, он отбросил свой скептицизм и целиком стал на его сторону. Да, он не выказал явного безговорочного одобрения его затеи, но он помог Клейборну зарезервировать билеты, велел Отису отвезти его в аэропорт, обещал держать связь и при первой же возможности сообщить ему результаты, вскрытие или любые другие новости. Но главное, Стейнер прекратил этот никчемный анализ мотивов. Наверное, потому что знал, Клейборн будет работать и на него. Он же приступил к этой работе. Кошмар в полете, он с легкостью разложил этот сон на составляющие, но не это было важно. Важно другое, то, что за этим стояло. Сон о том, будто его свободу ограничили, это был сон о наказании. Никто не наказал его за то, что он позволил Норману сбежать, таким образом он наказывал себя сам. Предпринятое им путешествие было еще одним выражением чувства вины. Он отправился в полет, полет, который стал для него своего рода бегством, но от ответственности убежать невозможно. И здесь начиналось его расхождение со Стейнером. Он действительно был ответственен. Если Норман добрался сюда, то Клейборн должен найти его и найти быстро. Вот у него и нет веских доказательств своего предположения, но и у Стейнера с Энгстромом нет доказательств обратного. Во всяком случае, пока. А раз доказательств нет, то он должен действовать, полагаясь на свою интуицию, на убеждение, профессиональный опыт. Но помимо профессионального опыта существовало еще кое-что. Норман был не просто одним из его пациентов. Когда видишь кого-то каждый день на протяжении многих лет... в своё высшего доверие, узнаёшь о самых потаённых его желаниях, даёшь ему советы и направляешь в трудную минуту. Такие отношения можно назвать только одним словом. Норман его друг. Друг в беде? К чёрту профессиональную реакцию. Он был здесь потому, что Норман нуждался в помощи. Лейберн свернул вправо и двинулся на восток по шоссе Авентура. Сверяясь с дорожными указателями, он покинул шоссе на пересечении с бульваром Laurel Canyon, проехал около полумили к югу и свернул налево на бульвар Авентур. Coronet Studios должна была находиться на расстоянии мили, если двигаться по этой улице, а потом свернуть на север и проехать один квартал. Однако необходимости ехать туда прямо сейчас не было. Сейчас требовалось найти место, где можно остановиться. Он ехал медленно, разглядывая отели, подавшиеся ему на пути. Большинство из них стояли вплотную к тротуару, в одном ряду с ветеринарными клиниками, коктейль-барами и парковками. То, что он видел, не привлекало его. Ему не нужны были бассейн с подогревом и цветной телевизор. Лебра сказал место в стороне, отживлённой городской артерии, подальше от уличного шума. И тут, взглянув вправо, он увидел его. Мотали рассвет. Вывеска была веткой, как и скромные сооружения под ней в форме буквы «Л». Но имелись внутренний двор и парковка, и это искупало прочие недостатки. Бассейн он не заметил, и только одна машина стояла на парковке у входа в офис, что, как он надеялся, гарантировало тишину и спокойствие. Лейборн подъехал к мотелю... Заглушил мотор и вышел из машины, сразу ощутив боль в затекших ногах. Он направился к офису